Нос противно пульсировал и отдавался ноющей болью. По пути в кафе зашли в аптеку, где я купил пластырь. С пластырем на носу я чувствовал себя пострадавшим за правое дело героем. Наверное, впервые в жизни я пожалел, что в детстве не записался на бокс. Отец мой, преподаватель математики, всегда противился тому, чтобы я занимался подобными видами спорта. Зато с его подачи я собирал марки и разводил аквариумных рыбок. Где те рыбки-то? Потерянное время. «Серёж, а ты, наверное, боксом занимался?» Перебило мои размышления Рита. «Или самбо?» «Ничем я не занимался, Рит», — хмуро ответил я. «К сожалению». «А вот Сашка Бородоенко мне рассказывал, что он занимался чем-то таким, то ли у ш у то ли кунг-фу». Даже пояс у него какой-то есть, о Стас вообще чемпион СССР по тяжелой атлетике. Про с т о с а я знаю, сказал я, а насчет Сани Бородоенко, это правда, что вы встречались с ним? Ну да, встречались одно время, пока он мне не надоел. А ты откуда знаешь? Прищурив глаза, спросила Ритка. Слышал от него? Ответил я. Да, правда говорят, что вы мужики хуже баб, язык у вас без костей, п р е з р и т е л ь н о сказала Рита. «Ну ты всех-то под одну гребенку не греби!» Оскорбился я за мужиков. в г о л заорали болельщики. Бильярдист очкарик испуганно вздохнул. Официантка повторила пиво, о птические ее груди стали еще больше. Когда она отходила, я с трудом перевел взгляд на р е д к и н у грудь. В сравнении с арбузом официантки ее грудь явно проигрывала. Но маленькими ее сиськи я назвать не решился бы. «А что еще?» – он рассказывал. Сделав ударение на слово «Еще», спросила она. Mm. «Да ничего особого. Встречались, рассказывал. Расстались, рассказывал». «Хватит увиливать, Сергей!» – возмутилась Ритка. «Говорил он, что трахнул меня? Говорил, что бросил?» «Хрен его знает, Рит, что ты привязалась?» Спылил, в свою очередь, я. «Какая разница, говорил он что или нет?» «Да такая, что если говорил, то лгал, как сука!» «Да, мы встречались пару раз. Один раз он цветы какие-то полевые подарил. Повез к себе домой после ресторана. Выпили пару бутылок коньяка. Саша долго мялся, наконец решился, когда выдумал, что я окончательно о п ь я н и л а С какой-то стервенелой злостью рассказывала Рита. «Но оказался неспособным к боевым действиям. Паник, стушевался, извинился и отправил меня домой». «А что значит оказался неспособным к боевым действиям?» «Решил уточнить я».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 а назвала бы это полным, безоговорочным и позорным поражением.